Глава 15 Дома меня ждала нечисть в полном сборе. «Поздравляем!» Морель кинулась ко мне, едва я зашла в лавку. «Я ведь еще не сказала вам результаты!» С улыбкой отметила я, подхватывая мышку. «А мы все знаем, что ты у нас умничка», — сказал кот. «Я своей закладкой почувствовала, что ты так и сдала», — заявила княжуля. «Я рассказывала про свое идеальное чутье. Оно никогда меня не подводило. Зато нас подводило» ответила ей Морелина. Забыла, что ли, как мы спустили кучу монет на лотерейные билеты? Таким мы же выиграли в итоге. Парировала волшебная книга шелестя страницами. Я на память не жалуюсь из чё. И точно помню, приз забрала ты. Получили всего один золотой. Напомню твоей памяти, что мы купили билетов на мои 10 золотых, Сарочка. Потому что твоё чутьё говорило, что мы таки точно сорвём сегодня куш. Мышка смешно пародировала особый акцент книженцы. «Если бы мы не выиграли этот жалкий золотой, я бы тогда тебя точно сдала на макулатуру». «Адель, смотри, какие страшные вещи говорят раритетному ведьминскому гримуару. Я бесценное издание, да я...» «Думаешь, в комиссионном магазине больше дадут?» «Не знаю, как там, но в лавке магических питомцев ты будешь стоить гораздо дороже обычных мышек», язвительно парировала магическая книга. «Они явно могут пререкаться бесконечно, поэтому я скинула себя пальто и сообщила. «Я очень голодная, пойдемте лучше на кухню». «Я приготовил свой фирменный торт», – подхватил кот. «Идемте, старые перечницы, еще успеете поспорить. Адель нужно поесть, да и меня гложет любопытство, хочу узнать. Как прошел экзамен?» «Уговорил», – воскликнула княжуля, и первая полетела вперед. Мы переместились на кухню. В комнатке витал аромат свежесваренного зеленого отвара с жасмином. Мы его собрали сами месяц назад. Дух лавки уже разлил напиток по кружкам и пиалам, и он остывал до приемлемой температуры. Еще пахло ванилью и сливочным кремом. Кажется, такой умопомрачительный запах шел от нового кулинарного шедевра домового. Едва все устроили за столом, кот вынес главное блюдо из холодной комнаты. Блюдо с тортом, покрытым шоколадом и украшенным мелкими розочками и хурмой. Плавно опустилось в центр стола. Я восторженно посмотрела на угощение. «Кот, у меня слов нет», – проговорила я. «Мне кажется, если бы мы открыли кондитерскую лавку, от покупателей не было бы отбоя, ты мастер». «Что ты, Адель, это просто хобби», – промурлыкал кот, зажмурившись при этом, будто бы ему положили тарелку жирной сметаны. «Да, фирменный торт кота – это нечто», – протянула Морель, устраиваясь на своем месте. Я быстро помыла руки и тоже села за стол. «Такие моменты я жалею, что сижу уже несколько десятков лет на диете», вздохнула княжуля, грустно похлопав страницами. «А вообще, раз Аделька сдала экзамен, то таки сегодня праздник. Кот, наливай мне, я хоть в отваре закладку помочу». К нам вскоре присоединился еще и Олес. Он сел рядом с Морелиной, причем сдвинув свою пиалку с чаем поближе к ней. Я спрятала улыбку в своей кружке. А ведь они столько ссорились. Оказалось, что все куда прозаичнее. За их показной руганью скрывались чувства. Мы хорошо провели время. Я, конечно же, рассказала нечисти о проделке Еванжелины. «Вот же кошелка лохматая!» – в сердцах воскликнула Сара. «Увижу снова в нашей лавке, я и пакли ухоженные поотрываю. Теперь, если нам и не был нужен маг, мы от него не отстанем», – добавила Морель. «Мы его не отдадим этой истеричке. Вселенная нас не простит, если такого мужика это Еванжелина испортит» вторила подруге гримуар. Я неопределенно повела плечами, не желая вступать в дискуссию. Если честно, то что делать с магистром я и сама еще толком не знала. Нет, с одной стороны, все яснее ясного. А если что-то непрозрачно, то та же умудренная пятью браками сарочка в подробностях просветит. Причем, скорее всего, в тех, которые я хотела бы никогда не знать. Но не видела я себя рядом с Рэем, иначе как во время поцелуев. Как-то не очень смотрелась простая лавочница рядом с блистательным герцогом, кавалером всех на свете орденов и прочими регалиями. Пусть даже это лавочница благородного происхождения. Что я буду с ним рядом делать? Дома сидеть и мечтательно вздыхать в окошко, и это после того, как познала вкус сложной свободы и независимости, не вдохновляет. Притом, если бы мы с ним встретились несколько месяцев назад, то расклад, конечно, был бы совсем иным. Я тогда была классической девицей на выданье, соответствующими грезами. Мой протест на ухаживание кузена скорее обусловлен тем, что конкретно в этот брак меня тащили едва ли не за волосы. Кстати, про кузена. Интересно, где он? Так решительно был настроен, а в последнее время и не видно, и не слышно. Не то чтобы я возражала, но всяко подозрительно. Пока я витала в своих мыслях, раздался стук в дверь и звон колокольчика. Все затихли. И моя нечисть, и мои мысли. «Таки вы кого-то ждете?» – озвучила общий вопрос Сарочка. Дверь не закрыли, что ли? Озабоченно нахмурился кот. Вообще странно. Я даже на минутку занервничала. Кто это? Грабители? Они вроде как обычно не стучатся. Припозднившийся клиент или Евангелина, которая решила взять реванш в ней академии и таки испортить мне, если не жизнь, то хотя бы прическу. Ответом на наши невысказанные вслух гипотезы стал знакомый мелодичный голос. «Адель! Добрый вечер, ты где?» «Извини, что я без предупреждения. Просто гуляла мимо и решила завернуть в гости к милой сестренке». «Лилит!» Мы обменялись недоуменными взглядами. Но я поднялась и направилась встречать гостю. Она стояла посреди зала и с любопытством осматривалась. В красивом пальто темно-синего цвета, элегантно придерживая кончиками пальцев шляпку на тон темнее. Притом прическа сестренки неведомым образом всегда оставалась безупречна. Волосок к волоску. А я, если шляпы надевала, то потом снимать их было противопоказано. До посещения зеркала. «Здравствуй, кузина. Твой визит очень неожиданен. Я решила, что нужно исправляться и видеться чаще. Прощепетала девушка, летящей походкой, приближаясь ко мне ближе. И звонко целую воздух в паре миллиметров от моих щек. И почему бы не начать прямо сейчас?» и она подняла свободную руку, показывая коробку печенья из хорошей кондитерской на соседней улице. «Раздевайся, проходи на кухню. Мне ничего не оставалось, кроме как принять на себя роль радушной хозяйки». Лилит очаровательно улыбнулась и кивнула. Грациозно стянула перчатки, разместила пальто, оставаясь в нежно-голубом платье с кружевным боротником, и процокала каблучками в указанную сторону. «О, у тебя как раз вечернее чаепитие в разгаре!» – проворковала она. Да я вовремя, оказывается. Эммм, я встала на цыпочки. Из-за спины кузины с некоторым страхом разглядывая свою кухню, на которой еще пять минут назад стояли многочисленные миниатюрные чашки и тарелочки. Надо же, я так привыкла к тому, что верная нечисть все быстро убирает, что даже мысли не возникло, что они могут оставить следы своего пребывания. А слова Лилит указывали именно на это. К счастью, на столе оставались лишь торт и моя одинокая чашка с чаем. Кот, мышки и княжули сидели на подоконнике и гипнотизировали незваную гостью взглядом. «Аделька, нам уйти или остаться и комментировать?» – спросила Сарочка спустя минутку. Я уже суетилась на кухне, вытаскивала второй комплект посуды для сестры и думала, доставать ли бутерброды или достаточно будет торта, дабы продемонстрировать гостеприимство. Вслух сказать ничего не могла, потому, проходя мимо подоконника, дважды незаметно кивнула. В компании нечисти будет проще провести чаепитие. Как минимум, я не буду чувствовать напряжение. С Лилит у меня всегда были натянутые отношения. Если в детстве она меня пыталась извести и всячески пакостила, то в сознательном возрасте старалась вовсе не замечать мое присутствие. И сейчас, после того, как я покинула их дом, ее попытки наладить общение вызывали как минимум недоумение. Тетушка Ханна подговорила, дядя или Кристиан. А чего то в искренность девушки верилась с трудом. Или я просто ищу в каждом шаге родных подвох. Не суетись, Адель. Я же пришла поболтать, а не заставляя тебя бегать по кухне». Лилит улыбнулась и села за стол. «Я не голодна, но от чашки чая и десерта не откажусь». «Ну и отличненько. Я закрыла дверь холодной кладовой и тоже устроилась за стол. Как подобает хозяйке, налила в чашку незваной гости до сих пор горячий отвар». «Это сбор на основе жасмина и некоторых целебных трав», — сообщила я, пододвигая чашку кузине. «Недавно смешала, еще не успела никого угостить. Скажешь потом, как тебе?» «Думаю, что вкусно. Пахнет потрясающе». Девушка подула и отпила глоток. «Да, я оказалась права. Очень вкусно. А мы дома по утрам пьем теперь только цикорий». Матушке кто-то рассказал об его удивительных свойствах и безусловной пользе. «Ну как пьем? Давимся?» но запивать с икорием полезные завтраки гораздо приятнее, нежели капустным соком, согласись. В моей памяти тут же всплыло, как приходилось, подавляя тошноту, пить витаминные соки тети. От воспоминаний передернула. Наверное, согласилась я. Торт будешь? Тут подала голос княжуля. Ты еще спрашиваешь? Раз девочка такие ужасы каждый день переживает, порадуй ее вкусной выпечкой. Не откажусь. Уж очень аппетитно выглядит. Отозвалась Лилит. Я отрезала кусок и положила на блюдце, а краем муха услышала разговор мышей. «Хм, я вот что не понимаю. Дверь точно была заперта. Я сам запирал». Судя по глухому звуку, мышь озадаченно била хвостом деревянную поверхность подоконника. «Забыл, может. Если бы была закрыта, дочь тетки не смогла зайти бы», – послышался голос Морель. «Разве что... Кот, магию ощущаешь?» После минутной заминки домовой ответил. В ней, на удивление, не едины искры. Пусто. Обычно девочки наследуют дар матери. То есть хоть одна искра должна была быть. Может, амулеты или артефакты имеются? Продолжила моя бухгалтерша. Возможно, ты же знаешь, я не вижу артефакты выше третьего порядка. Но вряд ли. В платье особо их не скроешь. А из украшений на девушке только браслет. Сказал кот и, помни о конспирации, промурлыкал. Тогда я, наверное, перепутал и дверь за Адель не закрыл. Голос Олиса был несколько растерянный, а я до этого и не замечала, что тонкое запястье кузины оплетают словно диковинными лианами, браслет с белыми сверкающими камушками, очень похожими на бриллианты. Украшение было очень изящным, искусным и баснословно дорогим. Что-то мне подсказывало, не просто так во вставках так чисто отражается свет, а золото использовано самое ценное – цвета лунной пыли. Лилит, конечно, заметила, куда направлен мой взгляд подняла кисть, словно не могла налюбоваться браслетом, и мечтательно проговорила. «Натан подарил с первой выручки. Красиво, правда? Красиво, правда?» Мне чего то стало грустно. Брат молодец, раз его первой выручки хватает на подобные вещи. А я? А мы копили только на вывеску. И то пришлось в некоторых моментах экономить. «Красиво, поздравляю. Кажется, мой голос дрогнул». Я быстро спряталась за своей большой кружкой, сделала глоток расслабляющего напитка и доела оставшийся маленький кусочек торта. Стало легче. Кстати, про Натана. Кузина отложила чашку и посмотрела на меня. Я заметила, вы совсем перестали общаться. Впрочем, ты отдалилась от всех после получения лавки. Я понимаю, что у тебя много дел, но забывать про семью нехорошо. Мы в конце концов скучаем. Я тебя не упрекаю, конечно, но ты всего дважды была за это время дома. Если у нее была мысль устыдить меня, то почти получилось. Почти, потому что я тут же вспомнила и другое. Особо меня никто дома и не ждет. Натан избегает меня. Тете и дяде нужно совсем другое, нежели мое присутствие. Лилит тоже до некоторых пор не устраивала. А Крис? Он вообще оттуда переехал и в целом может прийти ко мне в гости и сам. Я ни про кого не забывала, ответила я, наливая нам новую порцию отвара. Во-первых, у меня действительно много дел. Ты знаешь, в каком состоянии досталась мне лавка. Как и то, что у меня не было образования, чтобы полноценно работать. А во-вторых, дома мне не очень рады. По крайней мере, тот же Натан не ждет встречи с сестрой. Он занят. Последнее слово у меня получилось с особой интонацией. Я не смогла удержать в себе обиду. Как бы я ни показывала, что меня не задевает его безразличие, это было не так. Лилит улыбнулась. Протянула руку через стол и коснулась тыльной стороны моей ладони кончиками прохладных пальцев. Натан совершил немало ошибок после смерти ваших родителей. Ни одной тебе было плохо в тот период, Адель. Вы с братом действительно отдалились друг от друга. А после обнародования завещания он, как и вся наша семья, не понял твоей... э целеустремленности. Надо отдать кузине должное. В целом она сама тактичность. Наверняка в семье это величали исключительно дуростью. Морель на подоконнике что-то неразборчиво, но явно неодобрительно проворчала. Но Сарочка проворно заткнула ее закладкой. Мышка чуть побухтела, но замолкла. Видимо, нечисть решила, что откровение Лилит нужно обсуждать уже потом, по итогам всего разговора. «Это, конечно, прекрасно. Но все же почему-то сейчас на моей кухне сидишь ты, а не он. Хотя он ближе. Был. Натан, мужчина», – всплеснула руками Лилит. «Ты правда считаешь, что он бы мог явиться и посыпать голову пеплом?» «Был неправ, прости, прими, готов унижаться бесконечно?» э нет, я не так думала. Вообще, я искренне считала, что если ты в чем-то накосячил, то извинение – это вовсе не унижение. Так что ты, девушка, должна сделать первый шаг. Продолжала разглагольствовать кузина, активно жестикулируя. Право, Адель. Ты с самого детства прямолинейна, как мальчишка. Где же хоть немного женской гибкости и мягкости? Как с таким подходом ты вообще планируешь получать в жизни то, что хочешь? «Трудом?» «О, как все запущено!» – осуждающе посмотрела на меня красавица-девица. «Труд – удел мужчин, хотя бы потому, что им его лучше оплачивают. Но все же мы сейчас о другом. Ответь мне все же, как ты смотришь на примирение?» «Я-то всегда положительно Но повторюсь, Натана на своем пороге я до сих пор не вижу. Вот потому я и приглашаю тебя к нам. Я уже все продумала». Лилит светилась, как ясно солнышко, и явно гордилась тем, к чему в итоге пришла. «Смотри, вы сталкиваетесь у нас дома в непринужденной обстановке. Натан видит тебя и делает шаг навстречу. Я в этом уверена». «Почему бы?» «Он упоминал, что скучает по тебе. Но если учесть твой более чем негативный настрой к семье и мысли о том, что мы хотели насильно выдать тебя замуж и подсунули самое отвратительное наследство». «А вы не подсунули?» «Не выдержала я». «Опять это мелочность и злопамятность», – с легким осуждением посмотрела на меня кузина. Мама была не неправа и осознала это. «В общем, приходи, отель Нам давно пора перестать делать мелкие пакости, как в детстве, и начать жить более дружно. В конце концов, подумай о своей лавке. Судя по тому, что ты смещаешь акценты в ассортименте, тебе могут понадобиться разнообразные связи. А Натан имеет немало полезных знакомств. Например, среди администраторов разных салонов красоты и цирюльнях. Только представь, что в каждой из них могут быть твои средства в качестве пробников и визитки с адресом лавочки. Рисовать светлое будущее Лилит умело просто непревзойденно, если честно. Я уже думала о том, что было бы прекрасно принести тестовые образцы своей продукции в такие места, но без подвязок и знакомств это было сложно. В первую очередь психологически. Потому что, ну а кто я? Даже диплома пока нет. Когда ты хотела меня пригласить? Ммм, ну, например, в это воскресенье как ты на это смотришь? Сегодня был понедельник, а в пятницу у меня по расписанию жертвоприношение на кровавую луну. В целом, если будем соблюдать график и не помрем в процессе, то действительно можно отметить выживание. Тем, чтобы наладить отношения с родней. Хорошее начало, не так ли? Договорились. Кивнула я и протянула через стол руку. Во сколько? Ох, милая, нахваталась ты мещанских манер. Рассмеялась кузина. Грациозно вспорхнула и, потянув меня за руку, заставила подняться. Обняла на миг, окунув в пудровый запах своих духов. И оставила еще один поцелуй в миллиметре от щеки. вспоминая, как ведут себя леди. А что касается времени, то как тебе удобно, но лучше к вечеру. В целом, не принципиально, так как непринужденность – наше все. Выступив единым фронтом, мы обязательно наладим отношения к семье. Зачем тебе это? Не выдержала я. Мы же никогда не ладили». Мы были детьми. И я надо признать, тебе завидовала. В чем? По моим воспоминаниям, легендарной дочерью маминой подруги, а в данном случае сестры, у нас всегда была именно Лилит. Умница, красавица, даже играть в саду после дождя она умудрялась так, чтобы не измазать новенькое платьице. Это мелочи, отмахнулась девушка. Главное, что они давно в прошлом. И сейчас я понимаю, что если я хочу гармоничных отношений с Натаном, то должна наладить их с тобой. Разлад в семье никогда не касается только одной ее грани. Так что вот, я удовлетворила твое любопытство. Вполне. Медленно кивнула я в ответ. Ну и чудненько. А сейчас, наверное, пора собираться. Уже основательно так стемнело. Придется ловить экипаж. Спустя несколько минут я снова осталась в лавке одна. О визите кузины напоминала только вторая чашка на столе. но ну и комментарии домочадцев. И таки, шо вы об этом думаете? Что она не врала? Протяжно мурлыкнул кот, спрыгивая с подоконника. Но девица не очень приятная. Покачала головой Морель, планируя на пол с помощью левитации. «Держу пари, что она отлично спелась бы с той скандалисткой. Как ее?» «Эванжелина», — напомнил наш умница домовой. «Протипаж согласен, но, повторюсь, в искренности кузины Адель сомневаться не приходится. Когда она ее в гости позвала, я уж была о плохом подумала. Озвучила и мои тайные мысли Сарочка». «Но нет, не в день икс. Хотя ума не приложу. Как эта девица может быть темной ведьмой при полном отсутствии дара? Тут бы я скорее на Эву ставила. Злобная стервозина. Но талантливая. Притом там дело не только в искрах. Чую старую кровь». В «Старую кровь?» – я вскинула брови. «Кто-то из предков девчонки был высшей нечистью», – тихо проговорил кот. «Такое случалось». «А какие они, высшие?» – задала я давно интересующий меня вопрос. И какой он вообще ваш мир? Тот, откуда вы пришли. Мир как мир. Только у нас магия от вашей отличается. Пожал плечами кот. Даже не так. Этот мир не дает нам ее от своих энергетических потоков. Ты не задумывалась, почему больше всего нечисти в крупных городах? Потому что приходится питаться от живых существ. И если пользоваться только самотеком, то этого самого потока должно быть много. Ладно, а высшие? Наша аристократия. Они тоже к вам попадают. Одна из самых известных – дело. Рэй мне про нее рассказывал. Там такой причудливый симбиоз с местным социумом. Но вот она, видимо, питается одним конкретным человеком. А просто хватает остатки энергии, что проплывают мимо. Но и высшим надо больше, потому тут другая специфика. Точнее не расскажем. Аристократические рода тщательно хранили свои секреты и в нашем мире. А уж тут и подавно не распространяются. Сара, получается, тоже нечисть. Она явно не из моего мира. А с ней все сложнее. Сара называет себя попаданкой. Такие, как она, переносятся в предметы, и те становятся одушевленными. Но бывали случаи исключения, когда душа переселялась в живое тело. Так что да, я вся такая исключительная, довольно подтвердила Сарочка. Как и другие волшебные предметы. Фи, вот таки умеешь ты все обесценить, Аделька, и обломать малинку. Да, разумные артефакты – это переселенные из других миров души в основном из моего, хотя я мало с кем общалась из, так сказать, коллег. Но будет о нас, что ты решила по поводу предложения этой профорсетки». Я пожала плечами, а после ответила услышанной от Сарочки же фразой. «Живы будем, не помрем. Если уцелею, то пойду точно». «Тют, а зачем?» «Потому что семья есть семья». Задумчиво заглянув в уже пустую чашку, ответила я. «И они все, что осталось от моей. Нечисть не нашлась, что возразить».